Глава 18. Она была маленькой, и это первое, что я поняла. Очень маленькой. Лет десяти. Босиком, в белой потрепанной ночнушке с распущенными запутавшимися темными волосами. Она стояла, окруженная храмовниками, и не смогла сдержать разочарованных и испуганных слез, когда вместо Акселем Яриса ей навстречу выглянула я. Опасность, испуганный ребенок, «Я». Исход был предрешен с самого начала. Вся проблема в том, что при виде попавших в беду детей у меня напрочь отключается мозг. Я не знаю, с чем это связано, но от мысли, что беззащитные маленькие создания нуждаются в помощи, меня начинает откровенно трясти. Если другие отказываются им помогать, то почему я не могу попробовать? Я поняла, что призываю портал только когда незнакомая мне малышка практически полностью провалилась в него. В следующее мгновение в руках храмовников засветились арбалеты, еще через миг в мою сторону устремилось пять ядовитых стрел. И ни одна из них не успела даже подлететь, остановленная засиявшим вокруг меня порталом. И вот этот призвала не я. В просторном холле Государственного дворца мы с Мьярисом вывалились одновременно – Интересно, как он узнал, что именно сюда я перенесла малышку? Впрочем, это не важно. Мужчина, едва уделив мне внимание, медленно повернулся и с натуральным ужасом посмотрел на ту, что стояла в паре шагов, испуганно прижимая к себе руки и заплаканным взглядом водя вокруг. «Зря ты сделала это», – прошептал он с такой мукой на лице, что мне, честно, стало очень жаль. «Хоть я и не поняла, в чем причина». Забрать ее было очень легко, даже слишком. Почему же Мьярис не сделал этого раньше? Почему не забрал всех детей? Спросить об этом я не успела. Да это и хорошо. Ответ нашел меня сам. Когда Аксель сделал один маленький беззвучный шажок, опустился перед девочкой на корточке и скривился так, что у меня сердце сжалось, а она, она продолжала водить взглядом вокруг, ни на что не обращая внимания, будто будто и не видела ничего». «Дерьмо», — решила я, хотя обычно старалась не ругаться вообще. «Не то, что при детях. Ни один из них не отреагировал на мои слова». Девочка продолжила молча заливать лицо горячими слезами, а Мьярис она не видит. Безжизненно проговорил он, помолчал и добавил. «И не слышит. И не говорит. Нужно вернуть ее, Арвен». И он поднял руку, собираясь собственноручно вернуть девочку назад. «Стой!» – попросила я робко, делая шаг по направлению к его спине. «Может, давай попробуем?» «Я перепробовал все», – холодно оборвал он мой невнятный, испуганный лепет. «За пределами храма дети погружаются в кромешную тьму». Портал уже начал формироваться. Ночная рубашка девочки намокла от слез, а внутри меня все сильнее стягивались узлы. «Кто это?» Тихо-тихо, с трудом, разобрав собственный голос, спросила я. Мужчина помедлил, бросил на меня пронзивший до костей взгляд, медленно разжал правый кулак и глухо ответил. «Марва, моя сестра!» «О, тьма!» – прошептала я, прижимая руку к губам. Дети у меня вообще больная тема, а уж отношения сестер и братьев. Когда у тебя есть своя, единственная и ужасно любимая сестра, волей-неволей начинаешь сопоставлять себя на похожие ситуации. Если бы на месте Марвы была Орлим, я бы... Наверное, я бы сошла с ума. Одного взгляда на Акселем Яриса мне хватило, чтобы понять. Он недалеко ушел. «Неужели мы совсем ничего не можем сделать?» Удивилась я, вместе с ним глядя в воронку портала. Эймод тяжело вздохнул, тем самым выдавая всю свою усталость от всего происходящего и просто отрицательно покачал головой, ничего не говоря. «Что ты пробовал? Сдаваться так просто я не привыкла. Проще сказать, чего я не пробовал, невесело хмыкнул он, ничего не действует». «Думай, Арвен, думай. В чем может быть причина такого воздействия?» Воздух храма? Нет, мы тоже дышали им. Что-то внутри? Тот же воздух? Там была щель после наших взрывов. Воздух повалил бы наружу и наверняка коснулся бы нас. Еда? Вода? Нет. Тогда бы они не подействовали так быстро. Там есть что-то такое, без чего дети слепнут, глохнут и теряют возможность говорить. Что это может быть? Мой взгляд сам собой скользнул по худенькому тельцу. Поспутанным волосам, тоненькому платью, подвески на шее. А это еще что такое? Удивленно вскинула я брови, рассматривая что-то серебряное на цепочке, похожее на цветок. Артефакт. Аксель на него даже не взглянул. А вот я почувствовала странный прилив воодушевления и надежды. А если уничтожить? Невольно подошла еще на шаг ближе, жадно всматриваясь в тускло мерцающие грани. Там привязка к Амарве. Прохладнее, чем до этого, ответил мужчина. Ты убьешь их обоих. Ладно, этот способ отметается, но... А на чем привязка? Эймот как-то странно после этого на меня посмотрел. Наверное, ему не понравился звенящий от нетерпения голос и лихо блестящие глаза. Но мне сейчас не было до этого дела. Внутри меня появилась идея, которая просто не могла остаться незамеченной. Не знаю... Нахмурился он. Что ты задумала? А какая разница? Преувеличенно бодро фыркнула я и сделала еще один маленький шаг. Арвен! Аксель предостерегающе встал на ноги, заступая свою сестру. Я перепробовал все, что было возможно, и не позволю тебе рисковать жизнью Марве. Ты поняла меня? Он даже не догадывался, насколько точно я поняла его. Думаю, мужчина и не подумал о том, что я могу искренне ему сопереживать, инстинктивно стремясь помочь, хоть как-то. Я посмотрела ему прямо в глаза с высоты своего роста, проигнорировала танцующее в них ледяное пламя и постаралась максимально точно передать то, что чувствовала. «Где-то здесь, с вашим правителем, моя сестра Аксель, единственный дорогой мне человек, что у меня остался». Я понимаю тебя даже больше, чем тебе того хотелось бы. И я обещаю, что не сделаю ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью твоей сестры. Я просто посмотрю, что можно сделать, хорошо? Судя по его взгляду, хорошо тут не было и даже не предвиделось. Но уже через пару секунд медленно захлопнулся портал. А затем и сам мужчина с трудом, делая каждый шаг, отошел в сторону, позволяя мне подойти к его сестре на которую сам он старался даже не смотреть. С одной стороны, это неправильно, а с другой – неизвестно, сколько они не виделись. А смотреть на нее вот так, зная, что она не увидит, не услышит, не даже не скажет тебе привет. В общем, я его не судила. Именно с этой мыслью и сделала три небольших шага, затем плавно опустилась на колени и, заглянув в пустые глаза, коснулась медальона. Марва тут же вздрогнула, поежилась и попятилась от меня. «Ты можешь ментально с ней связаться?» Не оборачиваясь, спросила я у Акселя, осторожно поглаживая девочку по голому плечику. Бояться меньше она от этого не стала, но хоть пятиться прекратила. «Артефакт глушит все импульсы», глухо произнес мужчина. «Не прекращай их посылать», велела я ему, «приближаюсь к кулону и рассматриваю его со всем профессионализмом, который во мне был. Застежки не обнаружила» а если судить по длине цепочки, надеть ее через голову было невозможно, слишком короткая. Вариант «запаяли прямо на малышке» сразу отметается. Слишком опасно и глупо. Возможно, они просто зажали звенья, но бреши я так и не обнаружила. Значит, артефакт застегнулся на ней самостоятельно и, судя по всему, навсегда. Но почему именно на ней? Послушался приказа, Артефакты так не работают. Захотел? Так они тоже не делают, хотя и встречаются их разумные представители. Почему артефакт выбрал именно Марву? Я, отвечая сама себе, выдернула нож на поясе, поднесла к указательному пальцу и осторожно проткнула мягкую подушечку. Острая боль, а затем на коже выступила густая красная капелька. Артефакт не мог выбрать Марву сам. Но что, если ему помогли? Искренне надеясь, что не делаю ничего опасного для этого ребенка, я осторожно прикоснулась окровавленным пальцем к розочке, пронаблюдала, как напитываются кровью ее лепестки. «Есть ответ!» – выдохнул потрясенный Аксель. Я обернулась, бросила насунувшего окровавленный палец в рот мужчину недоверчивый взгляд и снова посмотрела на Марву. «Она, в принципе, выглядела как девочка» в голове которой только что появился чужой голос. Распахнула ничего не видящие глаза, замотала головой по сторонам, пытаясь отыскать источник этого голоса, а затем вдруг замерла, подозревая, узнав голос собственного брата. Действуя очень осторожно, я скользнула кончиками пальцев, повисящие на ее шее цепочке и с трудом сдержала облегченный выдох, когда она нащупала появившийся замочек, тот самый, которого раньше не было. Расстегнула его не с первого раза, затем сняла артефакт с детской шеи. Но не видеть, не слышать она не стала. Догадка была неприятной, но логичной. Поэтому... Но я все равно помедлила. Бросила еще один взгляд на Акселя, вспомнила про нашу с ним новообретенную связь и поняла, что так рисковать глупо. Поэтому вначале призвала портал, а уже затем застегнула цепочку на собственной шее. А в следующее мгновение я погрузилась в кромешную тьму, полную, совершенную, бесконечную темноту. Чернота перед глазами, тишина в ушах, напряжение во всем теле. Я просто замерла вмиг утратив связь с реальностью, не слыша даже собственного наверняка участившегося дыхания. Замерла, честно стараясь не впадать в панику. Меня учили контролировать себя в любых ситуациях. Паника зло, паника мой враг. Паника мешает думать и искать выход. Она червем выгрызает меня изнутри. Поэтому я просто дышала. Медленный вдох, осторожный выдох. Единственное, что мне оставалось. И вот так, Помня о том, что сейчас ослепла, кажется, не только я. Я и сделала этот крохотный шаг в призванный мною портал. И вывалилась на что-то холодное, мгновенно вернув возможность видеть и слышать. Очень хорошо, что здесь было темно и тихо, потому что иначе я, наверное, оглохла бы. Но даже так все казалось каким-то до ужаса ярким и громким, заставившим меня вначале скривиться а уже потом перевернуться на спину и посмотреть на безрадостный серый потолок. «Приплыли», — решила, вздрогнув от звука собственного голоса. «Бедная Марва. Во дворце было довольно ярко, а она провела в темноте больше времени, чем я. Но искренне надеюсь, что сейчас с ней все в порядке. Должно быть в порядке. Артефакт же снялся. Ты кто? Вдруг тихо-тихо?» — спросили у меня со стороны. Я медленно повернула голову и наткнулась взглядом на десятки испуганных глаз, глядящих на меня из темноты. «Арвен», — ответила заторможенно, с трудом, но все же различая силуэты детских тел. «А за ними почти ровными длинными рядами кровати. Кровати и дети, и холодные серые стены, и все. А где Марва?» Спросил все тот же голос, и сейчас я точно определила, что он принадлежал еще совсем ребенку, девочке лет семи. «С братом?» — ответила, осторожно поднимаясь на ноги и оглядываясь. «А вы все хотите домой?» Ответом мне гробовая тишина была. Я на пару мгновений даже подумала, что снова оглохла. Но нет, это просто дети молчали, глядя на меня из-под лобья. «Мы не вернемся домой». Безжизненно прошептала одна из них. «А тебе здесь не место. Ты должна уйти, пока мы не закричали. Этого мне точно было не нужно». «А вы станете кричать?» Уточнила с сомнением. И снова тяжелая тишина в ответ. «А что, если я пришла вам помочь?» «Нам нельзя помочь», – отрезал другой голос, левее. «Но Марви, же я помогла?» Здраво рассудила, а затем показала всем висящий на моей шее артефакт, иначе как я смогла снять его с нее? Тишина в этот раз недоверчивая, боязливая, с осторожной надеждой, которой все они просто боялись дать жизнь. Они молчали, но не могли скрыть очевидного. Все они хотели домой, и сейчас, когда у этих детей появился на это шанс, они не станут его упускать. «Что нужно делать?» – спросил у меня первый голос. «Ты что, с ума сошла?» – возмутился тут же кто-то еще. «Мы же ее даже не знаем. Нас накажут!» – решил и третий голос, очень тихий и испуганный. «Не накажут, если она поможет. Никто за столько времени не помог, так почему она должна?» «Мы ее даже не знаем. Но выбора-то все равно нет» и последнее, решительно прозвучавшее во вновь образовавшейся тишине. Рассказывай, что нужно делать.